который писал о нетерпимой привычке выдвигать людей на ответственные посты, а потом смешивать их с грязью, Из горечи указывал на карьеристов, набрасывающихся на человека, допустившего ошибку в расчете, что его уберут и можно будет занять его место. Пильнику было предложено одуматься и заняться созданием просоветских произведений. Замясин был вознагражден за свою смелость, ему позволили выехать из СССР,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 автор знаменитой книги «Рычи Китай». Корреспондент правды Михаил Кольцов, арестованный 12 декабря 38 года, по подозрению в том, что он агент лорда Бивербрука, и 1 февраля 40 года, осужденный Ульрихом на 10 лет заключения без права переписки Кольцов, погиб, по-видимому, в 49 году. Среди репрессированных, которым удалось выжить, Юрий Олеша и Остап Вишня.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 познакомилась с поэтессой, сосланной в карагандинские лагеря на восемь лет. Эта молодая поэтесса написала гимн «Свободе», который был квалифицирован как призыв к террору. Шестнадцать украинских поэтов, начиная с Лысько, были казнены или умерли в лагерях между четвертым и вторым годами, большинство в соловецких лагерях и несколько на Колыме. Об обвинении, предъявленном Николаю Клюеву и другим,